Действительно ли теорию струн невозможно проверить? Одно из главных возражений против теории струн состоит в том, что ее невозможно проверить. Ее противники утверждают, что для реальной проверки этой теории потребовался бы ускоритель частиц размером с галактику. Но критики забывают о том, что очень многое в науке делается отнюдь не прямо очень часто результат проще получить косвенным путем. Никто еще не побывал на Солнце, чтобы провести непосредственные измерения, но мы можем анализировать спектральные линии солнечного света, и потому знаем, что Солнце состоит из водорода. Или возьмем черные дыры. Теория черных дыр восходит к 1783 году, когда Джон Митчелл опубликовал статью в философских трудах королевского общества. Он утверждал, что звезда может быть настолько массивной, что весь излучаемый таким телом свет вынужден будет вернуться к нему под действием его собственной гравитации. В течение нескольких столетий теория темной звезды Митчелла влачила жалкое существование поскольку проверить ее непосредственно было невозможно. В 1939 году Эйнштейн даже написал статью, в которой доказывалось, что подобная темная звезда не может сформироваться естественным путем. Главным аргументом было то, что темные звезды невозможно обнаружить по самой их природе, ведь они по определению невидимы. Но сегодня, благодаря космическому телескопу имени Хаббла, у нас есть великолепные доказательства существования черных дыр. В настоящее время мы убеждены, что в центрах галактик могут скрываться миллиарды черных дыр. В нашей собственной галактике могут существовать десятки бродячих черных дыр. Но суть в том, что все данные о черных дырах получены косвенным путем. А именно, мы получаем информацию о черной дыре путем изучения аккреционного диска, который вращается вокруг нее. Более того, многие так называемые непроверяемые теории со временем становятся проверяемыми. На то, чтобы доказать существование атомов, предсказанных Демокритом, потребовалось 2000 лет. Еще в XIX веке, Физика вроде Людвига Больцмана, верившего в атомную теорию, могли затравить насмерть. А сегодня у нас есть великолепные фотографии атомов. Великий скептик Паули ввел в 1930 году понятие нейтрино, частицы настолько неуловимой, что она способна пролететь сквозь свинцовый шар размером с Солнечную систему и ни с чем при этом не про взаимодействовать. Паули сказал, «Я совершил страшный грех. Я ввел частицу, которую невозможно пронаблюдать». Обнаружить нейтрино было невозможно, поэтому в течение нескольких десятков лет необычная частица считалась чуть ли не фантастикой. А сегодня мы умеем создавать нейтринные пучки. Уже запланировала несколько экспериментов, которые, как надеются физики, помогут косвенным образом проверить теорию струн. Большой адронный коллайдер, возможно, окажется достаточно мощным для получения суперчастиц, которые предсказаны теорией суперструн, как и другими теориями суперсимметрии, и представляют собой высшие моды колебаний. Как я уже упоминал, в 2015 году в космос будет запущена Лайза, Космическая антенна с лазерным интерферометром. Лайза и ее преемник, наблюдатель Большого Взрыва, окажутся, возможно, достаточно чувствительными для проверки нескольких теорий о том, что было до Большого Взрыва, включая различные версии теории струн. Множество лабораторий сейчас пытаются обнаружить, действует ли в миллиметровом масштабе Знаменитый Ньютоновский закон о том, что сила притяжения обратно пропорциональна квадрату расстояния. Отклонения от этого закона могут говорить о существовании высших измерений. Если существует, к примеру, четвертое пространственное измерение, то сила притяжения должна уменьшаться пропорционально кубу, а не квадрату расстояния. Последняя версия теории струн, М-теория, утверждает, что измерений на самом деле 11. Многие лаборатории пытаются обнаружить темное вещество или скрытую массу, ведь Земля движется в космическом потоке темного вещества. Теория струн позволяет сформулировать конкретные, проверяемые предсказания о физических свойствах темного вещества, ведь оно, вероятно, представляет собой Высшие колебания струн, например, фотино. Есть надежда, что серия дополнительных экспериментов, к примеру, эксперименты по определению поляризации нейтрино, проводимые на Южном полюсе, позволит обнаруживать черные мини-дыры и другие странные объекты, путем анализа аномалий космических лучей с энергиями, превосходящими возможной энергией частиц в Большом Адронном Коллайдере. Эксперименты с космическими лучами и с коллайдером откроют новые интересные горизонты помимо стандартной модели. Некоторые физики допускают, что сила Большого Взрыва могла разогнать какую-нибудь крошечную суперструну до поистине космических масштабов. Физик Александр Виленкин из университета Тафтса пишет «Одна очень интересная возможность заключается в том, что суперструны могут достигать астрономических масштабов. В этом случае мы могли бы пронаблюдать их в небе и таким образом напрямую проверить теорию суперструн». Вероятность найти в космосе гигантскую реликтовую суперструну, сохранившуюся с момента Большого взрыва, очень мала.